Глава 6. Было больно и тяжело. Разламывалась спина, отнимались руки, кружилась голова, но Фёдор упорно полз к дороге. Примерно через час ему стало заметно хуже. Голова уже не просто кружилась, состояние грозило в любую минуту обернуться обмороком. Крысы из клана боевых хомяков проверил характеристики. Уровень здоровья упал до 16. Фёдор понимал, что падение этого показателя ещё на два пункта обернётся для него потерей сознания. Но он принял решение ползти на сколько хватит сил. Хватило ещё примерно на полчаса. По прошествии этого времени, когда Фёдор в который раз приподнялся на локтях, чтобы взобраться на очередную кочку, голова закружилась особенно сильно, в глазах поплыла, и Фёдор в бессилии рухнул на траву. Теряя сознание, он представил, как уже через несколько секунд увидит перед собой работников ненавистного рудника. В этот раз вспышка не была столь яркой и боль не прошла. Федор застонал и открыл глаза. Над ним склонилась симпатичная девушка и, улыбаясь, спросила. «Ты как? Слышишь меня?» Федор не ответил. Он повернул голову и уткнулся взглядом в заросли лесного кустарника. Сразу же понял, что находится не на шахте. «Я уж думала, что не успею». Девушка опять улыбнулась. «Одиннадцать процентов жизни было». «Спасибо», — прошептал Федор. Даже это небольшое действие далось ему с трудом, снова закружилась голова. «Ты не разговаривай», — встревожилась девушка. «Дай хотя бы до двадцатки поднимем». Она принялась начитывать какое-то заклинание, и через минуту Федор почувствовал, что боль в спине начинает стихать. А еще через некоторое время прошло головокружение. Слабость не прошла. Но чувствовал Фёдор себя однозначно лучше. «Ну вот», — выдохнула девушка, — «тридцать два процента. Ходить сможешь, а там за несколько часов сам восстановишься. У меня в любом случае мана кончилась». «Спасибо», — поблагодарил Фёдор ещё раз, уже более уверенным голосом. «Да не за что». Девушка протянула руку. «Я Скай». «Фёдор, то есть Крыс». Фёдор пожал тонкую девичью ладонь. «Скажи». А я хоть ничего тебе не испортила? Неожиданно взволновалась девушка. Может, ты на рез хотел уйти? Нет, ты мне очень помогла. Мне нельзя на рез. Фёдору не хотелось обманывать такую милую девушку, и он сказал правду. Я уж шахты бегу. Рапье, беглый. Я так и подумала, сейчас таких, как ты, в лесу много. Толпой сбежали, что ли, откуда-то? Вот прямо много, удивился Фёдор. Ну, достаточно, аж целая толпа охотников прибыла. Шастают по круги, ищут, кого бы схватить. Каждый хочет заработать на чужом горе. Уроды, Скайна хмурилась. А ты что тут делаешь? Места, как я понимаю, тут не самые гостеприимные и спокойные. Это да, девушка усмехнулась. Места тут жесть, но зато и данжи зачётные. Мы с друзьями иногда любим сюда заскочить. Бывает удаётся вот прямо сказочно в рейд сходить, особенно если получается найти данж, куда давно никто не заходил. Там и мобы жирные, и боссы щедрые. Валится с них такое, что в золотом мире ни в жизнь ни с кого не поднимешь. И ты одна туда ходишь? Нет, конечно. С друзьями. А где они? Дальше двинули. Босса выносить. Я с тобой осталась. А они пошли. Но на обратной дороге они нас подберут. В деревню лучше толпой идти. На всякий случай. Да и тебя явно ищут. А среди нас ты сможешь затеряться. Я так понимаю, тебе надо где-то привязаться? Да, подтвердил Федор и тяжело вздохнул. Нормально всё будет. Не вздыхай так, Скайра смеялась. Сейчас ты немного отойдёшь, у меня маны поднакопится, и я тебе дополнительно подлечу. Как раз к возвращению ребят будешь как новенький. Михаил сидел на скамье подсудимых и слушал, как ему зачитывали приговор. Точнее, он делал вид, что слушал. На самом деле его совершенно не интересовало происходящее вокруг. Его жизнь закончилась полтора месяца назад. В тот самый вечер, когда она его предала, всё, что было после, не имело значения. Расследование, показания, следственные эксперименты, суд и вот теперь приговор. Всё это происходило в параллельной вселенной, в которую Михаил вытолкнуло каким-то непостижимым образом. И в зале суда сидела не она. Она осталась там, в той вселенной, где она его любила, а он любил её. Она осталась там. в той жизни, которую Михаил будет вспоминать до конца его бренного существования. И поэтому ему было совершенно неинтересно, где он эти остатки своей жизни проведет. Именно поэтому он и не слушал приговор. Они познакомились полгода назад в казино. Михаил не был игроком, просто один из его знакомых попросил его в тот день поехать вместе с ним, чтобы Михаил смог помешать товарищу, в случае чего слететь с катушек и не проиграть все. В обязанности Михаила входило остановить знакомого после проигрыша установленного лимита. Но товарищу в тот вечер везло, поэтому Михаил развлекался тем, что наблюдал за посетителями и кадрил красивых женщин. Он несколько раз поиграл на рулетке, просадив небольшую сумму, но это ему быстро надоело. Он был равнодушен к азартным играм. Его жизненной страстью было иное женщины. Вот что могло свести его с ума. сам он был красавцем, высоким, спортивным, с очень правильными чертами лица, да ещё и эрудированным и с чувством юмора, поэтому с женщинами у Михаила проблем не было никогда. При этом он старался избегать случайных связей, а по натуре своей был однолюбом, что не мешало ему время от времени флиртовать с красивыми дамами, поднимая самооценку и себе, и им. В тот вечер, оставив рулетку, он вышел на балкон подышать свежим воздухом и увидел там одиноко стоящую женщину, которая никак не могла прикурить сигарету, держа зажигалку в трясущихся пальцах. Разрешите, негромко произнёс Михаил, подойдя к даме, и не дожидаясь разрешения, аккуратно взял её ладонь в свою руку. Дама кивнула и разжала ладонь. Михаил взял зажигалку и дал даме прикурить. Спасибо, негромко поблагодарила женщина, нервно и глубоко затягиваясь. Много проиграли. Дама затянулась ещё раз и сказала: "Немало. Будете отыгрываться?" "Не знаю. Значит, будете", грустно сказал Михаил. Ему не хотелось, чтобы эта красивая женщина снова проиграла. Красавицы пожали плечами, так они простояли минут 5. Она докурила сигарету, а он всё это время любовался её совершенной красотой. Ей было около 30 лет, может даже немного больше. Уже не юная девушка, но ещё и не уставшая от жизненных трудностей женщина. Чьи деньги она проигрывала? Свои, мужа, отца, любовника? Михаил даже не мог предположить. Она не походила на глупую куклу, проигрывающую деньги богатого спонсора, но и не было похоже, что она тратила свои деньги. Так выглядеть и много работать было невозможно, а выглядела она роскошно. Михаил влюбился с первого взгляда, отметив, что раньше с ним такого никогда не случалось. Он был готов на всё, чтобы какое-то время ещё побыть рядом с ней, и он был готов сделать всё что угодно, чтобы ей было хорошо. Вы вряд ли сможете отыграться, произнёс он. По крайней мере, сегодня. Она достала ещё одну сигарету. Михаил заметил, что всё ещё держит зажигалку и снова дал незнакомке прикурить, и она опять жадно затянулась. «Я не знаю, кто вы, сколько проиграли и что это были за деньги, но я очень не хочу, чтобы вы сегодня еще играли». Она затянулась еще раз, после чего посмотрела Михаилу прямо в глаза. «Как это сделать?» «Разрешите мне увезти вас отсюда?» «Куда?» «Отсюда». «Попробуй». Незнакомка выбросила сигарету и снова посмотрела Михаилу в глаза. «Откуда?» Он протянул ей руку, она взяла его под локоть, так они и вышли из казино изящно и торжественно. Знакомый Михаил в тот день проиграл машину и дом, но для Михаила это уже не имело никакого значения. Он забыл про всех своих друзей и знакомых, ведь теперь у него была она. Ольга, так её звали, как и предположил Михаил с самого начала, не была ни содержанкой, ни бизнес-следи. В казино она проигрывала полученное недавно наследство. Её отец был владельцем крупного холдинга и оставил ей солидный капитал, как в акциях различных предприятий, так и в виде наличных денег и драгоценностей. Именно вторую часть наследства Ольга активно просаживала в различных казино. Некоторое время Михаилу удавалось удерживать свою жену от пагубного пристрастия к азартным играм, но через 3 месяца после их знакомства она сорвалась в первый раз. Потом срывы начали происходить чаще, заканчивались они все одинаково. Его приездом за ней в казино, слезами и обещаниями так больше не делать. Михаил безумно любил Ольгу, и он был готов ей прощать всё, тем более осознавал, что тратит она всё же свои деньги, а не его. Но дело было не в деньгах. Ему было нестерпимо больно каждый раз наблюдать за тем, как она мучается после проигрыша. Вместе с ней мучился и он от невозможности как-то исправить ситуацию и помочь любимой справиться с пагубной привычкой. В дни срывов и первое время после них они вместе сходили с ума от сожаления и клялись друг другу никогда больше этого не допустить. Потом в течение некоторого времени они были двумя самыми счастливыми людьми на свете. А потом наступал очередной срыв. Утром она отъезжала на пару часов к косметологу, весь день не брала телефон, а ночью звонила в слезах, из очередного полуподпольного казино. Во время одного из срывов она позвонила ему и сказала, что проигралась слишком крупно. Он хотел приехать за ней, но она попросила заехать к ней домой и привезти из дома денег. Ольга сказала, что там в казино она заняла крупную сумму у знакомых, и теперь нужно срочно отдать долг. Она сообщила ему комбинацию цифр от сигнализации в её доме и пароль от тайного сейфа. Разумеется, он не мог ей отказать. Михаил приехал в дом к Ольге, забрал из сейфа большую шкатулку и повез ее в казино. Внутрь он не заглядывал. Арестовали его, едва он переступил порог казино. Обыскали его и машину, обнаружили шкатулку, в которой ничего не было, кроме небольшой суммы денег и каких-то недорогих побрякушек. Михаил возмущался и требовал, чтобы позвонили Ольге. Она должна была помочь разобраться в этой нелепой ситуации. Его привезли в полицию, где следователь показал ему заявление, в котором она обвиняла его в краже. Он не поверил. Он не верил до того самого момента, когда на учной ставке она указала на него и сказала, что это тот самый человек, который вошёл к ней в доверие и обокрал её. Мир рухнул. Это была не она. Параллельные вселенные переплелись, и всё стало с ног на голову. Она была где-то там. А в этот мир попала её копия, похожая, но бездушная и чужая. Мир без неё Михаилу был не нужен, а её прежней уже не было. Жизнь потеряла смысл. Михаил отказался давать показания. Он не признал вины, не отрицал её. Во время следствия и суда он безучастно смотрел сквозь людей, которые его окружали, ведь это был другой параллельный мир. Назначенный Михаилу адвокат хотел было даже отправить его на обследование в психиатрическую клинику. Но Михаил на некоторое время вернулся в этот мир и пресек эту попытку. Посадить его проблем не составило, все было против него. Записи камер наблюдения, отпечатки пальцев, обнаруженная в его машине шкатулка из-под драгоценностей и денег. И главное, ее заявление. Выглядело все просто классически. Альфонс втирается в доверие к богатой наследнице крупного состояния и грабит несчастную. Украденных денег, правда, так и не нашли, но пострадавшая сильно не расстроилась, так как все ее имущество было хорошо застраховано, в том числе и от кражи. В процессе суда Михаилу удалось по крупицам собрать реальную историю. Отец у Ольги скончался незадолго до ее знакомства с Михаилом. Она хоть и не вступила в права наследования всем его имуществом, но имела доступ к личному сейфу, так как раньше одна из всей семьи жила с отцом. Родственники ей доверяли и никто не проверял, что же там происходит с деньгами и драгоценностями в доме отца. При этом, к тому моменту, как вся родня должна была вступить согласно завещанию в права наследования и разделить содержимое сейфов, в самом сейфе уже было пусто. Деньги и драгоценности на общую сумму в 120 млн рублей перекочевали из сейфов в хранилище различных казино. Михаил особо не задумывался над тем, был ли такой план у Ольги изначально. Или она решилась на предательство в последний момент, когда поняла, что загнала себя в угол. Да, ему это было и не важно. Жизнь для него закончилась, как только он узнал, что она его предала. После вынесения приговора Михаил приготовился провести остатки своей жизни в воспоминаниях, потому что речи о том, чтобы попытаться вновь стать счастливым, в этом мире не было. Это было слишком большое предательство. Но неожиданно оказалось, что есть другой мир, «золотой мир». Михаил не раздумывал ни секунды. Сначала он просто хотел покинуть ненавистный ему реальный мир, а потом, ознакомившись получше с миром виртуальным, понял, что сделал правильный выбор, согласившись участвовать в необычном мероприятии. Он получил мир, в котором никогда не было и не будет её. Поэтому, в отличие от соклановцев, которые мечтали вернуться к прошлой жизни в реале, Михаил изначально старался как можно быстрее и лучше привыкнуть к своему новому миру. Он изучал его, находя с каждым днём всё больше и больше преимуществ в своём новом положении, а преимуществ были, и всего один недостаток. Он не знал, как долго он тут пробудет в виде игрока и как быстро превратится в небыль. Но в последнее время с открытием неожиданных перспектив этот новый мир заиграл для Михаила ещё более яркими красками. Эмоции, адреналин, волшебство и приключения всё это было впереди. Да он бы и за один год такой жизни отдал остатки его реального унылого существования, а тут появилась возможность остаться в игре на долгие годы. Был, конечно, риск, что игру в любой момент сотрут с серверов, но и в реальной жизни есть риск, что на тебя во время утренней пробежки упадет дерево. И игрок-мангуст это знал. Михаил не спеша верхом на своем маунте подъезжал к крупному городу. В нём он планировал найти себе интересную работу и рожиться информацией. Что нужно мужчине, думал мангуст, разглядывая приближающиеся городские ворота. Женщины, деньги, слава, власть, адреналин. Моя женщина осталась в том мире, а другой мне не надо. Денег у меня пока достаточно, чтобы я о них некоторое время не думал. Слава мне не нужна, это опасно тем, что меня просто найдут и вытащат из игры. Власть Вряд ли мне нужна власть. Адреналин, пока у меня есть возможность безопасного респауна, он нужен мне, и чем больше, тем лучше. Хотя, возможно, насчёт власти я и покривил душой.